Глава 16 «Не люблю четверги. Самые поганые дни. Понедельник, вторник проскакивают, не замечаешь. В среду уже напрягаешься, но еще не сильно. Пятница, развратница, предвкушаешь выходные. Субботу, воскресенье гудишь, отдыхаешь. А четверг не то ни сё. Середина недели, терпелка уже заканчивается. Дерьмо валится и валится. Так же было и 8 июня. Вроде встал бодрячком, поджимался от пола, умылся. Всё по накатанной, облизываюсь на вкусный завтрак в ресторане отеля, Спустился на этаж к громовцам. Отряд уже был построен в коридоре. Незлобин инспектировал внешний вид. Хоть сегодня и в штатском, а все должны быть бритыми с начищенными ботинками. Народ не догонял, что в такой шикарной гостишке достаточно обувь выставить за дверь, и тебе к утру её натрут и отполируют. Корячился сам. На всякий случай рядом шлялся вилорик, типа бдит. И вот у него морда лица была явно опухшая. Ходи, накидались вечером в номере с консулом. Это его привычку я еще по Праге помню. Пьянству бой, но как не выпить перед боем? Пошли строем на завтрак. У лифтов случилась первая неприятность. Все в кабинку не помещались, надо было ждать следующего. Служащий негр, который нажимает на кнопки, увидев толпу здоровяков, открыл рот и так и застыл. Завис. Нас зашло в лифт восемь человек. Потом еще затолкнулись оба Ильясовы, оттеснив негра. «Застрянем». Буркнул Незлобин, сам нажимая на первый этаж. К удивлению, лифт поехал, но недолго. Где-то в районе второго этажа он дернулся скрежетнул и застрял. Негритёнок протиснулся нажимать на кнопки, но бесполезно. Утрамбовались мы, как сельди в банке. Стоим, лупаем глазами. Незлобен ругается на Ильясовых. «Как были вы косечниками, так и остались. вернемся в союз из нарядов, не будете вылезать». «Так точно, товарищ капитан!» Братья были бледны после вчерашних закапываний бычков и последующих приключений, но сдаваться не собирались. «А чего этот нас пустил?» «Этот смог дозвониться по кнопке до диспетчеров», — начал сбивчиво объяснять о крушении лифтового «Титаника». «А мы стоим, потеем». «Хрена ли вы полезли в лифт?» — Веня все никак не мог успокоиться. «Видите же, что битком?» Но мы думали...» «А по стенкам уже течет, и дышать не то чтобы нечем, но душновато. Вот будет весело, если мы тут сдохнем». Попробуй раздвинуть створки, посоветовал я матеревшемуся огоньку. Он стоял ближе всех. Господа, проблема уже решается. Лифтер с выпученными глазами смотрел на незлобина, который пытался сломать дверцы. Да мы тут раньше сдохнем, воздуха нет. Лифтер начал припираться, а я ему пенял за старье, на котором вынуждены ездить постояльцу элитного отеля. Да, у вас тут президенты останавливаются! «Это же ретро-классика», — оправдывался подкованный негр, потирая руки в белых перчатках друг об друга. Он начал быстро мне что-то объяснять, но познания в английском дали сбой. Эту речь, будто каши в рот набрали, я категорически не понимал. Понаберут по объявлениям. Наконец до нас добрались техники, раздвинули створки, и мы, кряхтя, вылезли на втором этаже. «Надо идти опять мыться и переодеваться». Я вытер пот с лица, глубоко вдохнул свежего воздуха. «Да и так сойдёт», — отмахнулся Незлобин, и мы потопали в ресторан. А там меня уже ждала встревоженная Синтия. Сегодня она для разнообразия надела длинное белое платье в пол с голыми плечами и приличным декольте. Нацепила на руки и шею разную бижутерию, брала волосы в хвост. Очень секси. «А нет, к платью шел жакет. Не будет секси». «Ты что такой раскрасневшийся?» — спросила Родригес. «А ты чего такая мрачная?» Мы сели за отдельный ото всех столик. На нас скрестились десятки взглядов, присутствующих в ресторане. Метр дотель, протянув к нам провод, принес телефонный аппарат. «Секунду». Синтия набрала быстро номер, произнесла явно какую-то кодовую фразу. «Ага, да». Агент слушала напряженно, ее лицо покрывало все большая бледность. Все поняла. Я уже в плазе. Да, поговорю с ним». Синтия повесила трубку, посмотрела на меня, напряженно так. «Что случилось?» Я посмотрел в меню, богатые тут завтраки. Хочешь американский, с яичницей, тостами, оладьями. Можно и европейский, йогурт и выпечка. Случилось, у нас стрелок в городе, снайпер. Тут я обалдел, посмотрел на Синтию. Нет, не шутит. Не совсем в городе, Статен-Айленд, район Ричмонд, агент зачастила. Точнее, два снайпера, хотя насчет второго у нас есть сомнения. Я опять потерял нить беседы. Говори толком, что случилось и медленно. Ненавижу, когда так вываливают на тебя скороговоркой. Утром поступил звонок от местных жителей в полицию. Какой-то человек стреляет из винтовки в отдыхающих на берегу с башни маяка залива принцессы. Убил женщину и ребенка. От Отбль... прости, что ты сказал. Демон или фак. Ага, все так. Нам принесли кофе с круассанами. Синтия на автомате отщипнула кусочек. Из её сумбурного рассказа выходило, что копы приехали быстро и на узкой дороге к маяку наехали на мину. Полицейский на пассажирском сиденье погиб сразу. Раненый водитель смог выбраться и под прикрытием машины уползти. «Маяк оцеплен полицией. Я уже собиралась ехать за вами, когда поступил звонок от заместителя Гувера, Клайда Толсона. Он просит снабдить полицейских вашими штурмовыми щитами». «Я тоже схомячил круассан, глотнул кофе. Горячий». «Что еще известно о стрелке?» Самое поганое было то, что у снайпера фактически в заложниках находились отдыхающие у моря. Берег простреливался в обе стороны. «Они сейчас собрались под пригорком в мертвой зоне. Дюжина человек». Синтия помешала ложечкой в чашке. «Двое детей». «Так подгоните из соседней части бронеавтомобиль или бронетранспортер, но сначала надо, чтобы саперы посмотрели дорогу». Подогнем снайперов?» «Надо ехать и смотреть на месте. Штурмовые щиты вас не спасут. Снайпер может по ногам стрелять». Я встал, подошел к столику с Вилориком. Тот уже хомячил омлет с разнообразной начинкой. Коротко рассказал о ситуации. «Категорически нет, мы не имеем права. Звоните в посольство, пусть связываются по радио с Москвой». Припирались долго. Вокруг нас уже собрались громовцы, Подошел обеспокоенный метр отель. «Господа, что-то случилось, я могу чем-то помочь?» «Отряд в ружье, скомандовал я Незлобину. «В полной выкладке у входа в отель через десять минут». «Так точно. Это нарушение всех правил. Мы тут для участия в конференции. А если погибнут сотрудники?» Теперь подошла к нам и Синтия. Судя по ее напряженному лицу, русский она худо-бедно понимала. «Звоните в посольство». Я повернулся к Родригес. «Если мы в деле, то договаривайся о гарантийном письме. Официальная просьба о помощи. Освобождение от ответственности». Синтия ушла звонить своему начальству, а я, отмахнувшись от Вилорика, тут либо голова в кустах, либо грудь в крестах, пошел собираться. Спустя час мы были в районе Стейтон-Айленда. Невысокая частная застройка, куча журналистов, которых, впрочем, оттеснили за специально выставленные оградки. И, разумеется, толпы полицейских и ФБРовцев в штатском. Власти последовали моему совету. Подогнали БМП, М113. Возле нее стояли заместитель главы бюро, Клайд Толсон, высокий мужик с породистым лицом, и аж двое местных шерифов с автоматами за спинами. «Рядом готовился десяток полицейских. Автоматы, бронежилеты. Среди них я заметил уже знакомого мне Дэрила Гейтса из Лос-Анджелеса. Правда, без оружия. Подошёл, пожал руку. «Вас тоже дернули? Полицейский вытер пот со лба платком, посмотрел в небо. «Да, ни одного облачка, солнышко припекает. Кстати, хотел спросить, зачем вы носите маски, закрывающие лицо? Для устрашения?» чтобы преступники и их друзья-бандиты не опознали сотрудников и не могли потом свести счеты. «Умно. Ну что, вижу, что Синтия нам машет рукой. Пойдем послушаем ФБРовцев». Сказано это было пренебрежительно, и видно, что полицейский относился к бюро без особого пиетета. Конкуренция, однако. Мы познакомились с Толсоном, отошли в тень деревьев. «Спасибо, что согласились проконсультировать нас». Клайд выглядел растерянным. К нему то и дело подбегали помощники с рациями, передавали последние сведения. Они не радовали. Снайпер периодически постреливал с маяка. Патронов явно не жалел. «Личность уже установили. Это сын экс-смотрителя, Майкл Браун». Толсон замялся, но продолжил. «Недавно вернулся из Вьетнама, служил там снайпером. Второй стрелок...» «Есть и второй?» – удивился Дэрил. «Похоже, его отец, Джордж Браун-старший, тоже замешан. Свидетели рассказывают о двух стрелках. Я выругался про себя. Дело-то осложнялось. Взял бинокль, осмотрел местность. Пустая дорога, небольшая посадка из высоких деревьев, за ними дом с маяком, его практически не видно. «Выкатить БМП на дорогу и обстрелять из пулемета башенку», предложил Дэрил, «и сразу идут саперы, штурмовая группа». «Надо дождаться ночи и штурмовать в темноте», произнес кто-то из шерифов из-за спины. «Сапёры только выехали с базы Форт Беннинг». «Да они только к вечеру тут будут». Началась обычная межведомственная свара, к которой присоединился какой-то полковник из военных. Стоило ему только вмешаться, как ФБРовцы и полицейские, забыв о собственных дрязгах, дружно набросились на него. «Да это вообще ваша юрисдикция. Вызывайте военную полицию». «Он уже демобилизован». «Браун на голову демобилизован. Откуда у него мины? Вы обязаны следить, чтобы оружие из Вьетнама не попадало в Штаты». Ко мне подошел не злобен, попросил бинокль, осмотрел местность. Чего ругаются? Выясняют, кто главный, ну и кто крайний. Все как обычно. Слушай, как чуял, взял в штаты снайперские накидки. Можем через поле проползти к посадке. Мины. Ну, вряд ли он заминировал все вокруг. Максимум дорогу обочины. Сделаем щупы аккуратненько под прикрытием деревьев. Тут на час максимум на два. Огонек говорил дело. пока американцы будут переругиваться. «Пойду с Пушкиным, а ты попроси по радио выйти в городскую сеть и дозвонись в наше посольство. Там уже должны были связаться с Москвой». Незлобин начал спорить. Предлагал остаться мне, а идти ему и Байкалову. «Я за все отвечаю мне идти». Я закинул Скорпион за спину, свистнул Пушкину. Потом подошел к Толсону, изложил концепцию. Начались новые споры. Полицейские запрещали и не пущали». Военные предлагали себя, но среди них не было никого из беретов или хотя бы разведки. Клайд требовал поднять вертолет, на что ему отвечали, мол, рядом с Нью-Йорком нет бронированных машин, а не бронированные посылать стрёмно. Толсон сходил к рации, пообщался с начальством и, похоже, получил добро. Дело ускорили еле слышимые выстрелы с маяка, похоже, снайперы нащупывали отдыхающих. — Ладно, под мою ответственность, — вздохнул заместитель Гувера, — пробуйте. Мы с Пушкиным обрядились в накидке. Бойцы из «Грома» помогли прицепить к ним местную листву и веточки. Принесли шомполы от автоматов в качестве щупов. Я видел, что Сашка потряхивает. Надо было его отвлечь. Что-нибудь погрубее. Ага, вот. Слушай анекдот. Мужик умирает в больнице, жена рядом. Говорит ей, «Хочу перед смертью говна попробовать». «Сдурел, что ли?» «Не спорь, последнее желание. Ну ты его там посоли, поперчи, чтоб повкуснее было». «Делать нечего, на следующий день принесла». «Принесла?» «Принесла». «Попробуй, вкусно?» «Жена пробует. Нет». «Ну тогда я не буду». «Ха-ха-ха!» Пушкин наш согнулся, так смеялся. На нас начал оглядываться весь оперштаб, так что я скомандовал выходить. Провел короткий инструктаж, объяснил еще раз, что мы делаем. Плюнул через плечо. «Нам выдали рации, которые я тут же выключил, не дай бог себя обнаружим. Показали рабочие частоты». В поле вышли из внутреннего дворика частного дома. Жильцов уже не было. Всех эвакуировали. «Ты, главное, не рискуй», — провожать нас увязалась Синтия. «Приедут военные и...» а если эти мудаки выйдут из своего маяка и прогуляются к берегу...» Возразить на это было нечего. «Ты вот что...» Я взял Синтию за пуговичку на жакете. «Выбей из своих гарантийное письмо. Мне задницу прикрыть, если что...» «Уже говорила с Толсоном. Сделаю». Двигались мы медленно, прощупывая шум полами землю. За час проползли, дай бог, метров пятьдесят. Слава богу, с моря поднялся легкий ветерок, хоть какое-то облегчение от жары. По дороге я вставлял на поле сломанные веточки, обозначить безопасный путь. «Ты флягу с водой взял?» – прошептал я Пушкину. не Оставалось только скрипеть зубами. Наконец мы доползли до лесополосы. Десяток высоких кленов в ряд, и кустики между ними – Александр вытащил из-под накидки СВД, прицелился. «Вижу маяк, дом». «Да я и сам все вижу». Бинокль был со мной. Кирпичный дом в два этажа, башенка маяка, какие-то хозяйственные постройки. И пустота. Ни одной живой души. Берег океана я не видел. Перевел взгляд на дорогу. На ней дымила полицейская машина. На мину она наехала правым передним колесом. Рядом лежал труп человека в форме. «Слушая, он дышит?» Я увидел, что у полицейского вздымается грудь. Да ладно. Точно тебе говорю, он жив. Тогда надо его вытаскивать. Тебя подстрелят. А ты меня прикрой. Сможешь забраться на клен? Пушкин посмотрел вверх. Смогу. Сначала была моя очередь прикрывать. Я взял из воды лейтенанта, стал выцеливать окна и маяк. Александр, в этот момент, зацепившись за нижние ветви, подтянулся. Я передал ему винтовку, сам взял скорпион. метров семьдесят с лишним до дома. Тут, конечно, хрен попадешь. Ну, хоть напугаю, если что. Хотя, если паренек профессиональный снайпер, прошедший войну, ни черта я его не напугаю. Тем временем Пушкин забрался на самую верхушку, показал мне пальцами «Окей», а потом рацию. Я включил гаджет, приложил к уху. «Отсюда отлично, все видно, пасу весь маяк и дом», прошептал мне Александр. «Пока пусто». «Принял». «Я нашел частоту оперштаба», — доложил о ситуации. «Предложил посмотреть под прикрытием снайпера раненого. Там опять долго совещались, после чего сообщили, что ко мне по проходу выдвигается штурмовая группа с лейтенантом Доусоном. Это был тот здоровяк, что вооружался рядом с Гейтсом. А вторая новость — мне разрешили посмотреть полицейского у машины». «Давай, Пушкин, бди». Я закинул ремень рации за спину, снял «Скорпион» с предохранителя. Быстрой змейкой по следам шин побежал к полицейскому автомобилю и даже не запыхался. Вот что значит регулярные тренировки. Навешана куча всего, ободрячком. Приложил руку к шее белобрысого копа, нога в кровавую кашу, но молодец, перетянул себя ремнем. Бледный весь, будто вампир, лежит без сознания, но дышит и пульс есть. «Что же тебя твой напарник бросил-то?» Я достал рацию сообщить о копе, как раздался хлёсткий выстрел со стороны позиции Пушкина. Еще один. Бам-бам. Схватил копа за форменную рубашку, затащил за машину. Лучшее укрытие за капотом. Тут мотор. Похоже, за салоном. Можно еще хорониться за колесными дисками, но это не наш вариант. Включил рацию, послушал Сашку. «Один готов», — совершенно спокойно произнес Байкалов. Как высунулся на маяке с винтовкой, я сразу его положил. Молодца, А зачем стрелял второй раз?» Я порадовался за подчиненных, каких орлов воспитал. «Контролька. Ну и умничка, смотри внимательнее, там еще и второй может быть». Коп пошевелился, застонал. Я достал аптечку, вколол промедол. Прямо через штанину в бедро здоровой ноги. Вроде подействовало. Затих. Вдруг раздался даже не один выстрел, а целая очередь. Машина задрожала от попаданий, на меня посыпались осколки стекла. «Что там происходит?» Я нажал тангенту рации, одновременно накрывая собой копа. «В тебя стреляют, но я не вижу откуда. Похоже, из дома». «Так сними, пидораса! Я его не вижу. Башня маяка закрывает дом». «Вот же дерьмо! Я метнулся к капоту, вытащил из разгрузки зеркальце. Пули продолжали шлепать по машине. У него там что, целый арсенал? Только бы в бак не попал».